16. Герой каравана. 23 мая от Намгунга, 4419 метров, через Салданг, 3850 метров, до Доросумдо, 3701 метр, 16,5 километра. Из лагеря в Намгунге тропа вела прямо в гору и уходила за гомпу. Дойдя до водотока, мы обошли его кругом, любуясь монастырским комплексом в ста метрах под нами. Прочие дома в Намгунге, которых было не более пяти, находились на том берегу реки, окруженные узкими пустыми делянками. Иногда попадались чертены. Час или около того, дорога стабильно шла в гору, повернув с востока на север, пока, наконец, не привела нас к Туру с флагом на верхушке. С хребта, на котором он стоял, Открывались уже ничем не заслоненные виды на великолепный Тибет. Прямо перед нами гордо поднимались две парные вершины, а слева, на горизонте, в 35 километрах от нас, выселась Данфи-Сайл. Нас ожидал длинный, но несложный переход. Снова мы неспешно двигались по горам на высоте 4000 метров. Мы миновали козьи стадо в семьдесят или более голов, которые пасли стеснительной девочки лет десяти. Вскоре мы встретили еще одну девочку, которая шла обратно в Намгунг с корзиной за плечами и с набьюченной лошадью. Она ослепительно улыбнулась нам, и мы поделали друг другу таши ташиделек. Вскоре нам повстречалось целое семейство. С ними шли три непомерно нагруженные лошади, первую из которых вел маленький сын в красном китайском тренировочном костюме, отец нёс на спине младенца, вслед за ним шла жена, одетая в традиционную чубу, тибетскую шерстяную юбку и ярко-красную спортивную куртку. Дополняли её наряд серьги, из коралла и бирюзы. Замыкало шествие пожилая женщина, которой на самом деле было должно быть не больше пятидесяти. Она шла медленно, одета она была в свитер, а голову покрывала ярко-красной шалью, которая ненадежно балансировала у нее на макушке, защищая от солнца. Эти пятеро выглядели смертельно уставшими, когда обменивались с нами приветствиями «Намасте» и Таши-делек. Чандра отметил, что они идут собирать ярца-гумбу, однако трудно было судить, насколько долгий путь они уже проделали. Начался спуск к Салдангу, который уже виднелся в долине справа внизу. Рядом со школой виднелась кричащая яркая красная крыша. На школьном дворе в углу стояла энергобашня, которую установила здесь команда Питера Уэрта. Электричество из солнца и ветра снабжало школу светом. Не спускаясь в долину, мы двинулись к большому дому над Салдангом, который принадлежал Тинли, герою нашего каравана. Прежде нужно было перейти большой овраг, Но уже отсюда мы ясно видели жилище Тинли с хозяйственными постройками, ухоженными полями и шестью чертенами, размечающими границы его владений. Среди полей встречались еще чертены. На полях пахали его домочадцы, четыре женщины и мужчины в красной головной повязке. Простой деревянный плуг тянула одна единственная белая лошадь. Когда мы подходили к ферме, на нас бросился лаем крупный мускулистый мастиф, которого, впрочем, надежно удерживала крепкая цепь. Милые внуки Тинли с радостью взяли Гарри за руки, чтобы вместе обойти собаку. Саила организовал кухню в одном из сараев, и мы пообедали на крыше. Сидя на теплом солнышке, мы угощались сардинами, салатом и сыром. Прямо над головой у нас пронеслись два невероятно огромных снежных грифа и приземлились на тропу, которую мы только что прошли. Вскоре, однако, их спугнул Филипп, который приближался к ферме со своим обычным получасовым отставанием, и грифы снова взмыли в воздух. «Самого Тинли нигде не было видно. Нам передали, что он еще где-то в Салданге. Мы жалели, что не повидались с этим знаменитым человеком. Его сын пригласил нас осмотреть дом, так что мы, перевалив через огромную кучу сухого ячьего навоза, заготовленного на зиму, поднялись по лестнице на второй этаж». В углу комнаты находился лежак Тинли. Чуть дальше располагалась кухня, где домочадцы теперь собирались после утренних полевых работ. Сын Тинли щедро наливал каждому ячьи мы а жена его пекла чапати на горячей сковороде. После обеда мы собирались пройти по тропе, которая пролегала выше и обещала еще более захватывающие виды, а носильщики в это время должны были пройти по легкому маршруту вдоль Нангхонг-халы. Не успели мы пройти и двадцати, и метров, как послышался на удивление знакомый голос. Тинли, сам герой каравана, кричал нам, что мы идем не в ту сторону. Мы спустились обратно по склону, и Чандра заговорил с ним. Я вынул из рюкзака своего игрушечного барсика и предложил Тинли сфотографироваться с ним. Тот охотно улыбнулся в камеру. У старика болели колени, так что Чандра предложил более утоляющий спрей для его распухших суставов. Сделав фото, мы распрощались и отправились, теперь уже верным курсом, по невероятно красивой высокогорной местности с бесконечными видами на бурое тибетское плоскогурье и дальние ледяные пики. Мы шли на север под ярко-синим небом, день был безветренный, по правую руку от нас в глубокой расщелине едва журчала невидимая река. Кроме наших шагов, вокруг раздавались только птичьи трели до да коз. Мы зашли дальше снежного барса. Именно в этой географической точке Питер Матисон повернул к югу и начал свое длительное путешествие домой, в Америку, к детям. Последнюю ночь в Салданге он провел в жилище друга Джанг Бу, одного из своих спутников. Путешественники сидели за столом и пили чанг, местное пиво. Солнце закатывалось за горы. Матисон говорит, что в тот вечер он сидел в полном покое, точно Будда, радуясь, что рядом друзья: Джангбу, Дава, Гиелсен и Туктен, Кулку, с которым он проводил время в Ше. Отправившись следующим утром в Намдо, деревню к северу от Салданга по долине Нанхонг, Матисон подробно сравнивал Салданг и Рингмо. Оба населенных пункта находятся примерно на одинаковой высоте. Однако рингму при этом гималайская деревня в лесной полосе, а Салданг стоит на безлесном, пустынном тибетском плато. Прошагав около часа, мы приблизились к какому-то чертену и встретили двух молодых женщин с пони, которые шли в противоположную сторону. Оказалось, женщины работают учительницами в местной школе и прекрасно говорят по-английски. Сейчас они отправляются на каникулы, начинался сезон сбора Ярца-Гумбу, и школа не работала. Располагалась она в паре сотен метров от того самого Чортена на краю живописнейшей деревни Каранг, начальная школа Каранга имени Гангджон-Гарикшунга. Это поселение раскинулось в естественном амфитеатре реки Нангхонг. На некоторых распаханных террасах уже зеленели посадки. Традиционные квадратные жилища из камня и глины, увешанные молитвенными флагами, тонкой линией протянулись по долине. В центре деревни стояли обыкновенная, неукрашенная старая гомпа и несколько древних чертенов. Новая гомпа находилась в верхней части деревни, так что, увы, мы туда не попали. Зайдя на школьный двор, мы побеседовали с учителями и погоняли мяч с ребятами, которые остались при школе. потому что родители их жили слишком далеко. Затем мы вошли в Каранг. Изнутри деревни казалось еще красивее прежних, хаотично застроенная, попросту средневековая, ни антенн, ни машин, ни громких радиоприемников. Только веет ветер, щебечут птицы и фыркают лошади. Настоящий рай. Местные жители были вполне дружелюбны. На миг, отвлекаясь от работы, они с мимолетным интересом смотрели на нас и говорили нам «намасте» или «таши делек». Осторожные дети держались подальше от чужаков, но все равно махали и улыбались нам. Мы прошли по всей деревне, мимо старой гомпы, потом спустились в глубокий овраг и вскарабкались на другую его сторону, где стояло еще одно поселение под названием «Маранг». Преодолев подъем у трех чертенов, мы снова оказались на хребте и продолжили длинную живописную прогулку на север.